Посреди толпы школьников стоял маленький взъерошенный овечкин. За лацкан пиджака его держал тощий и высокий циря, циренщиков, всем известная местная шпана, быстро перерастающая в уголовника. Цирю подзуживал толстый олигофрен Бизя Колобок, его лучший друг. Вокруг толпились наиболее прославленные двоечники восьмых-девятых классов. Рядом безматерных и безденежных держали под руки тоже красного и взъерошенного чебыкина, не подпуская его к цире. Цирия что-то объяснив, вдруг ткнул Овечкина кулаком в скулу. Овечкин отлетел и сел в снег. Цири нагнулся, поднял его, потащил к себе и снова дал ему по скуле. Овечкин опять отлетел. Чебыкин, вырываясь, дергался между безматерных и безденежных. Слушкин выкинул окурок и решительно забросил ногу на подоконник. Из окна он ловко спрыгнул на заснеженную крышу теплого перехода, а с нее во дворик. Однако ноги его скользнули по валявшейся столешнице сломанной партой, и он шлепнулся задом на какие-то железки. Кто-то из толпы вокруг Циря оглянулся, но Слушкин уже вскочил, раздвинув двоечников, взял Цирю за плечо и развернул. «Не понял», — изумился Циря. «Гуманитарная помощь», — пояснил Слушкин и хлопнул его по зубам. «Теперь понял мы Циря». Что за фраер?» — заверещал Биза Колобок, подскакивая к Слушкину. И Слушкин коротким толчком кувыркнул его в сугроб. Циря прикрыл ладонью разбитые губы, лицо его сделалось зверским. Слушкин тем временем повернулся и отвесил безденежных у вот такой пинок, от которого тот, выпитив пузо, пробежал несколько шагов. Без матерных благоразумно отцепился от Чебыкина сам. Ты кто такой вообще? угрюмо спросил Циря. Это географ из школы! прошелестели двоечники. Чего встали, козлы?» — вопил Бизи колобок «Он тут один!» Слушкин сильно стукнул ладонью в лоб, и Бизи снова улетел в сугроб, едва не выронив глаза. «Ну-ка, дернули все отсюда, ублюдки!» — прорычал Слушкин на двоечников и топнул ногой. Двоечники начали тихо утекать в щель между забором и школой. «Цыря, вмочи ему!» — грозно орал из сугроба Бизи колобок Цыря, оставшись в одиночестве, хмуро поглядел на Слушкина, сплюнул и пошел к забору. Уже сидя на заборе верхом, он пообещал. «Ладно, овца, я тебя еще выловлю». Слушкин шагнул к барахтающемуся в сугробе Бизе и вышиб его пинком. Матерясь, Колобок перекатился через забор вслед за цырией. Чебыкин поправлял пиджака, а Вечкин прикладывал к скуле снежок. «Фонарь будет, наверное», — мрачно сообщил он. «Вы нас из окна увидали, Виктор Сергеевич?» — спросил Чебыкин. «Нет, мне из Министерства телеграммой сообщили».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 «Просите у Борисны отменить урок», — посоветовал Чебыкин, сочувствующий глядя на Слушкина, который прикрывал зад рукою. «И что я ей скажу? Что портки распластал? Да она на меня в суд подаст за оскорбление личности». «Тогда придется сидеть весь урок», — заметил Овечкин. «С вами посидишь», — проныл Слушкин и бессильно начал материться куда круче, чем это делал Бизи Колобок. «Да и как я в кабинет попаду? С голым задом через всю школу просверкаю». В окно надо лезть», — сделал вывод Овечкин.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 «Контрольная!» — за четверть изумленно ахнула профессура. «И тем не менее я повторяю свою просьбу. А я повторяю, что сейчас не могу отлучиться!» В отчаянии отчеканил Слушкин. «И прошу вас не мешать мне вести урок!» Девятый А изменился в лице. Угроза покачнулась, но выстояла. Она развернулась, вышла и грохнула дверью. Профессура подпрыгнула за партами. Слушкин успел заметить потрясенный взгляд Маши Большаковой и тотчас уткнулся в раскрытый классный журнал. Уши его были свекольного цвета. До конца урока насмерть сраженная красная профессура не издала ни звука. После звонка девятиклассники тихо как с похорон покинули кабинет. Слушкин надел пуховик, прикрывающий позорную пробоину, и бежал с поля сражения домой, не заглянув к заучам и даже прошмыгнув мимо их двери на цыпочках.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 Итоги четверти подводили долго с перебранками. И учителя, и Роза Борисовна распалились. Наконец, речь дошла до учителей-предметников. «География», — в последнюю очередь объявила Роза Борисовна и стала демонстративно долго разыскивать в папке «Слушкинский отчет». «Вызывает недоумение дифференциация оценок по географии у девятых классов», — сказала Угроза. «В А классе почти у всех пятерки, в Б четверки, в В тройки». «Чем вы это объясните, Виктор Сергеевич?»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 Самая лично видела Виктора Сергеевича вместе с учениками влезающим с улицы в окно своего кабинета на втором этаже, а на мое замечание он в присутствии всего класса отреагировал с таким пренебрежением, которое граничит с хамством. Угроза раскатывала слушкина в блин еще с четверть часа. Итак, Виктор Сергеевич, закруглилась она. Четвертая четверть для вас становится решающей. В это время мы формируем педколлектив для работы в следующем году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 Слушкин, помолчалкивая головой, и согласился. Дал, да потом страдал. И это все твои комментарии? У париев нет комментариев.